В Москву я попала впервые в жизни. Хоть город и был размалеван маскировочными щитами, я видела и чувствовала его красоту. Хотелось побыть тут как можно дольше, но разгуливать нам особо не пришлось. На третий день по прибытии определились на курсы, где учеба шла каждый день, включая воскресенье. Как только мы приехали, выяснилось, центральный штаб партизанского движения расформирован, а курсы радистов и минеров переданы украинскому штабу. Нам сразу же сказали, что обратно в Крым не полетим, там малы без нас справятся, а по окончании всех пошлют на оккупированную часть Украины. Вскоре все были распределены по группам. Командиром специального отряда был назначен капитан Чапига. Жень Харина и меня он попросил включить в свою группу. Ему в этом не отказали, и я была очень рада, как никак знакомый командир, симпатичный и по всему, видать, боевой. Мы с Женькой принялись изучать шифр и новую радиостанцию РПО-2 с приводом для передачи. Свой безотказный «Северок» я беру с собой на всякий случай. Мне ужасно не хотелось с ним расставаться. Проходим переподготовку. Требования куда как строже, чем были в нашей разведшколе. Оно и понятно. Командование знает, что имеет дело не с какими-то деточками, а с сознательными и обожженными войной разведчиками. С Дашей нас разлучили. Она рвалась на оккупированную часть Украины с тайной надеждой отыскать своих родных. Может, поэтому слишком старалась, и ее отметили как радистку наивысшей квалификации. А в результате оставили в Москве при штабе оператором. К концу июня сформировалась наша группа в 12 человек. Командир Владимир Павлович Чепига, начальник штаба Виктор Васильевич Транквилицкий. Что толк перечислять людей? Я с ними познакомилась пока что поверхностно, а узнала после выброски. Один лишь Женька Харин, да еще командир наш Чепига были по-настоящему близкими людьми. Но Чипигу я еще в бою не видела и относилась к нему хоть и с душевным теплом, но по разведочной привычке с настороженностью. Боевая практика научила меня судить о людях только после испытания огнем. 22 июня, в день, когда все отмечали начало войны с гитлеровцами, нас вывезли на Внуковский аэродром. Место выброски было известно — Черниговские леса. Нам рассказали, что это прославленные партизанские места, где начали свою деятельность отряды Героя Советского Союза Алексея Федорова. Москва все еще подвергалась налетам, особенно по ночам. И вот в одну из ночей нас повезли на аэродром. Воздушная тревога началась, когда подъехали к парашютному складу. Обращая внимание на сирену, неподвижно стоит часовой. Машина вплотную подошла к складу. Еле разыскав его начальника, мы выбрали 12 парашютов и погрузили в кузов полуторки. Я чувствовал безотчетную радость, что лечу к партизанам. Нас будут выбрасывать на костры. Этим все были довольны и в украинском штабе партизанского движения, и на аэродроме. Действительно, чего лучше? Вот только я да Женька Харин поежились, вспомнили наш последний вылет, когда костры подвели. Но мы с ним переглянулись и никому ни слова не сказали. Не всегда же такая беда, правда? А как-то выброска на костры имеет огромные преимущества перед выброской по карте. По своему характеру я быстро успокоилась. Мало того, развеселилась, как никак впервые летела в настоящий отряд, в крепкий коллектив. В прошлый раз мы выбрасывались вручать товарищи, а тут нас приглашали костры бывалых партизан. Как мы торопились из Москвы на аэродром, как спешили вытащить из склада все необходимое снаряжение, заставили всех работать под бомбежкой, и вдруг на тебе. Нас задержали и расселили в палатках. Три дня мы жили на обочине аэродрома, питались в столовой летчиков. Остальное время бегали, ползали, стреляли по мишеням, пропадали от тоски. Начальство говорит, нет сообщения от партизан, вроде бы они где-то на марше. Как станут лагерем и подберут площадку, радируют нам координаты. Успокаивая нас, Чипига сам заметно волновался. Наконец-то в один из вечеров группе было приказано готовиться к полету. Была получена радиограмма, что отряд расположился под селом Саракошичи Черниговской области. Его командир Салай примет самолет на костры. В тот же вечер мы с радостью покинули палатки и побежали грузиться. Навешиваем на себя парашюты, вещмешки, оружие, забираемся в самолет и сразу же отрываемся от земли. Сидеть неудобно. Справа рация, слева питание, к ней сзади автомат, а впереди, под самым носом, тяжелый вещмешок. Да и все навьючены и вооружены до зубов. Раньше при каждом прыжке я волновался. Сейчас мне даже весело. Как увижу нахмуренные лица ребят, смех берет. Согнувшись, они пыхтят под тяжестью груза. Жень что-то ерзает. Летчики то один, то другой выходят из своей кабины проверять наше самочувствие. Летим уже три часа. Самолет набирает высоту. Стало покалывать в висках и в носу. В ушах какие-то щелчки. Они все учащаются. Я сразу не поняла, что за щелчки. Приподнялась и увидела в иллюминатор, как рвутся зенитные снаряды. Это немцы хотят нас сбить. черт с два собьют. Над линией фронта мы летели на высоте 3000 метров. Чувствуем, наш самолет пошел на снижение. Второй пилот и объявляет, скоро Чернигов. чипига жмет мою руку, дескать, не бойся. А я ни капельки не боюсь, только бы поскорее прыгать и освободиться от груза. Самолет круто развертывается над лесом. Сигнал к выбросу. Становимся друг за дружкой. чипида первый, я за ним. За мной начальник штаба Транкверицкий. Дальше Женька Харин и все остальные. Вот близки костров шевелятся людские тени. Кажется, совсем близко земля. Мы цепляемся карабинами за кольца. Опять я не дотянулась до кольца. И нет сил нажать пластинку карабина. Выросла на восемь сантиметров, а все равно коротка. Мне помогает второй пилот. Я плотнее прижимаюсь к Чепиге. Сильный разворот самолета кидает меня в сторону. Еле успеваю ухватиться за фалу вытяжного троса. Открываются двери, врывается сильный удар ветра. Тронув меня локтем, Чепига шагает в темноту. Я валюсь за ним и чуть не сажусь верхом на его спину, но пролетаю мимо. Что такое? И вдруг соображаю. Нет привычного толчка от раскрывшегося парашюта. Чем-то больно царапнуло по лицу. Слетел мешок, за ним шлем. Похоже, я ковыркнулась вниз головой. Ясно вижу приближающийся лес и его сине очертание. Молнией проносится мысль. Получился перехлёст строп. Купол не набрал воздуха. Может, оторвалась фала вытяжного троса? И только благодаря порыву ветра часть купола вырвалась на свободу. Захлебываясь воздухом, еле успеваю закрыть лицо руками и слышу треск сучьев. Они больно царапают руки, и лицо, чувствую, что повисло вниз головой. Открываю глаза, но ничего не вижу. Грибу руками по колючей хвои, Напрягаю все силы, чтобы оторваться от того, на чем повисло, или хотя бы подтянуться кверху, но не могу. На голову давит упаковка с батареями, ее плотно прижимает какая-то ветка. На спине автомат, он давит на затылок. Тяну на себя ветки, какие только попадают под руку. Диск автомата при каждом движении лупит по башке. Я не кричу, мне и на ум не приходит кричать. Сознание затуманено. Отчетливо понимаю одно — вниз головой долго не провисишь в спазмы, дышать трудно, резкая боль в глазах. Ах, если была подо мной ветка, на которой можно бы опереться хоть плечом, но ветки нет, значит, надо любым способом освобождаться от того, что меня держит. Дотягиваюсь до финки, вынимаю из ножен, зажимаю в зубах, хватаюсь рукой за подвесную систему и режу ножные обхваты сперва справа, потом слева, Ремни сползают под горло, нечем дышать. Теперь я настоящий удавленник. Размахиваю над головой финкой, чтобы перерезать верхние стропы. Что-то перерезало, чего-то освободилось. Соскальзываю ниже, но вешу, все-таки вешу. Еще один взмах финкой над головой и лечу спиной вниз. Что было потом, не помню. Очнулась И первое, что почувствовала, резкая тошнота пересохла в горле. Пить, пить, пить, где я? Открою глаза, верхушки сосен переворачиваются, качаются, куда-то плывут. Закрою глаза, изнутри меня выворачивает. Вот бы напиться. Пробую шевельнуться, но сил никаких. Однако сознание потихоньку возвращается. Вспомнила костры. Которые видела из самолета, Вспомнила, что кто-то из десантников Сказал «Час ночи!» Ведь теперь светло, Открываю глаза, Солнце играет у вершин деревьев, Еще раз пробую пошевелиться, Но мешает резкая боль В спине и в голове. И тут вдруг впервые понимаю, Я упала и расшиблась, Кажется, сильно. Глянув на крону сосны, Я увидела полураскрывшийся купол своего парашюта с обрезанными стропами. Они покачались из стороны в сторону. Впечатление точь-в-точь, точь, как в море, когда нырнешь и смотришь сквозь толщу воды на большую медузу с ее длинными щупальцами. Это значит, голова моя не в порядке. Вместе с жалостью к себе являются сладкие воспоминания детства, счастливые, теплые в то же время расслабляющие, Злюсь и корю себя, ишь размечталась. Ты ж не в сказке, а на земле. Ну-ка давай живи и действуй, накапливай силы, ощупываю себя. Грудные обхваты плотно держатся, на них обрезки строп. Ножные обхваты тут же висят перерезанные. Я повторяю в уме свой ночной поединок с зависшим полуоткрытым парашютом. Толк-то, жить надо, вот в чем задача. Возникать, воскресать, стрелять врага. Где здесь враг? Не слышно ни врага, ни друзей. Чересчур все спокойный, красиво, тихо и мирно. Неужели, правда, я на партизанской земле, в тылу врага? Чудно. Пошевеливая вокруг себя руками, нащупываю влажный мох, от этого со страшной силой вспыхивает жажда. Мажу ладошками по губам, и вроде бы лучше. «Лучше, лучше!» — Мелькает сознательные мысль приказ. «Немедленно прятать рацию и шифр». И послушная приказу ползу. «Дикая боль в спине, но я ползу. Куда?» «Да вот бугорок. Это заросшая мхом кочка. Ой, какая хорошая! Под ней можно закопать и рацию, и шифр, закопать и запрятать. Опять дикая боль в спине». Наверное, я упала на диск автомата, как бы не перешибла позвоночник. черт с два ты бы тогда двигалась. И тут я обрадовалась, чуть не расхохоталась. Думаю, соображаю, могу соображать. Левая нога разбухла, будто налилась свинцом. Закусив губы, ползу к кочке и тычусь носом в пушистый мох. Он весь покрыт росой, как бисером. Я с жадностью впитываю в себя эту влагу. Чуть горьковатая, она щиплет мне горло, но не могу оторваться, тянув себя вместе с пушинками мха. Стало легче. Финка и подрезала моху пня, подняла его, как угол одеяла, накрыла шифр и рацию. Конечно, маскировка не ахти какая, да на первый случай сойдет. И вновь я ползу, подбираюсь к сосне, чтобы попробовать поднять свое побитое тело. Обхватив липкий ствол руками, я начинаю подниматься, опираясь на правую ногу. От напряжения кружится голова, сильно тошнит, и все же я поднимаюсь во весь рост. Только собралась шагнуть, меня подкашивает невыносимая боль в позвоночнике, и я падаю на бок. Сколько так лежало, не знаю. Очнулась, когда солнце висело над верхушками сосен. Его лучи пронизывали лесную чищеву и достигали земли как зачарованная вглядываясь в красоту окружающей природы. Между деревьями высоко в небе летают птицы, приятно успокаивая меня шумит лес. Высоченные сосны покачиваются и тихонько поскрипывают, на молодом подлеске шерестит хвоя, а все вместе почему-то напоминает мне море, будто волны шумят, накатываясь одна на другую. Является мысль, что, пожалуй, я умру в этой спокойной красоте. Нет, нет, нет, я ругаю себя за слабость. Ведь мы выбрасывались в эти леса для большого дела. Ведь я уже взрослая, я выросла на восемь сантиметров. Неужели только стала длиннее? Неужели только вытянулась, а сильнее духом не стала? Где-то гребит одинокий выстрел. Наш условный сигнал — Два выстрела или два коробких свистка. Достаю пистолет и снимаю предохранитель. Лежу, прислушиваюсь. Голову поднять не могу, она бессильно падает на кочку. Вдруг голоса. Опять выстрел. Второй. Что это? Не послышалось? Нет, это наши сигналы. Вытянула дрожащую руку с пистолетом и дважды выстрелила. Повернуться не могу. Ребята... Смотрите, парашют, же где-то близко. Да здесь никого нет, только парашют с обрезанными стропами. Вот кто-то за деревом лежит. Я узнаю голос Женьки Харина, чуть приподнимаю голову и вижу ноги, ноги, ноги. Надо мной склоняются Транквилицкой, Чепига, еще какие-то двое неизвестных. «Приподнимите меня, приподнимите». Мне кажется, что я ору во всю глотку, но меня спрашивают. — Что? Что? Говори громче. — Приподнимите, — повторяю я. Но когда чьи-то заботливые руки поднимают мне голову, я кричу так сильно, что сама себе становлюсь противно. И опять меня пускают. — Что, Чижик, что, милый, больно? А я успела заметить. Народу-то, народу! Тут и старик с бородой, тут и парни, и девчонки — Тут какие-то в немецкой форме. От их вида меня опять стало тошнить. Долго я потом привыкала к тому, что партизаны носят немецкие мундиры. Мне к губам подносят флягу с водой. Пью, пью, не могу оторваться. Потом осторожно, осторожно, десятки рук перекатывают меня на плащ-палатку. Потом несут. А мне очень стыдно своей беспомощности. И вот уж я в отряде салая. Он сам в папахе с красной лентой склоняется надо мной. Тут и Чипига. но Чипига обыкновенный. Нет у него ни папахи, ни красной партизанской ленточки. Был жаркий июньский день. Повозку с сеном, на которой уложили меня заботливые салаевские партизаны, вкатили в тень пушистой сосны. Под головой у меня оказалась мягкая подушка. Вот уж чудо так чудо. За всю свою разведческую жизнь в тылу врага Подушки не знала. Пришел пожилой доктор с красной ленточкой на фуражке и с красным крестом на рукаве. С ним толстая старушка в белом халате. Она называлась тетей Маришей. Доктор пока поверхностно меня осмотрел, покачал головой и принялся срезать ножом все лишнее. Грудной обхват, ремень автомата, а потом и голенище сапога. «Что вы делаете?» С ужасом воскликнула я, «Сапог! Где я потом возьму сапог?» Все кругом расхохотались, а доктор сказал, «Ох, не скоро тебе понадобится на этой ноге сапог!» «Что, и ногу хотите отрезать?» — испугалась я. «Успокойся, все будет в порядке. Ну-ка, тетя Мариша, принесите к нам шины. Ладно, пока погодите, надо ее со всех сторон осмотреть. Любопытных попрошу из кабинета удалиться». Мой шутник был этот доктор. Какой уж кабинет. Госпиталь под открытым небом. Доктор понимает, что моему командиру надо со мной поговорить. Он берет тетя Маришу под руку, отводит, и я слышу, как шепчет ей. А у нас где-то там есть муравьиный спирт. Я жду, что скажет Чипига, а сама думаю, куда я попала. Кажется, и в самом деле в сказку попала. Эх, Чижик, Чижик. «Как же так получилось?» — спрашивает Чипига. А вот так и получилось. Парашют оказался неисправным, перехлёст строп. Это мне понятно. А вот непонятно, почему кладчики так халатно относятся к своему делу. Надо об этом сообщить в штаб. Владимир Павлович, сейчас этим горе не поможешь. И виновного вряд ли найдёшь. Ничего, Чишек, не горюйся, мы тебе скоро поставим на ноги, все будет хорошо. Вскоре тетя Мариша принесла растирание, а доктор какие-то палки. Я с удивлением посмотрела на них. Это шины для ноги, сказал Чипи. У тебя перелом. Надо установить кость правильно, а потом наложить шины. Лежу на животе. Подняв гимнастерку, доктор взглянул на спину и охнул. Какой черный бугор. Сильный ушиб позвоночника. Потерпи немного. Молодая еще раз сосется. Еще попрыгаешь с парашютом. Резко запахло самогоном. Тетя Мариша полила из бутылки мутноватую жидкость на ладонь и прикоснулась к моей спине. Она гладила своей шершавой ладонью. Вначале легонько, а потом все сильнее и сильнее. От боли я вскрикнула и потеряла сознание. Очнулась, когда солнце уже закатывалось за большим роскошным дубом, стоявшим в стороне от повозки. Под ним разбил палатку Женька Харин. Лежала я уже вся перевязанная. Нога моя в шинах и забинтована парашютной тканью. Увидев, что я очнулась, Чипига и доктор подсели ко мне. В стороне, немного смущаясь, стояла Женька. Я попросила пить, врач проверил пульс. Слабая очень. Надо дать ей меду с березовым соком. Хорошо, помогает. Уже стемнело. Снова тетя Мариша принялась растирать мне спину. На этот раз я не теряла сознание, но меня прошибло от боли до семи потов. День ото дня я чувствую себя лучше. Стала садиться на повозки, а потом с наступлением ночи при помощи часового или Женьки училась потихоньку ходить. Стояли мы недалеко от соединения Попудренко. У них был свой аэродром, с которого на Большую Землю отправляли раненых. Однажды и меня чуть не отправили. Спасибо, Женьки, он мне сказал, что я включена в списки. Ладно, я им покажу списки. Вот подходит Чипиля. Чижик, собирайся, едем на аэродром, самолет доставит тебя в Москву в госпиталь. Накопив злость, прыгаю из повозки и кричу ему прямо в лицо. «Нет, никуда не полечу. Ишь, чего захотели? Я не маленькая, чтобы так за здорово живешь, решать мою судьбу. Кость на ноге уже срастается». «Так ведь криво срастается», — говорит Чипига. «Ну и что, пусть криво. Ходить смогу, и ладно. К вашему сведению я уже давно хожу, давно практикуюсь, только по ночам. Спросите у часовых, они вам подтвердят. Вот увидите, завтра же начну работать» свои сеансы. Розинов от удивления рот Чепига сказал. Ну, затарахтела, тарахтелка. Не полетишь — не надо. А насчет ночной ходьбы — этот и напрасно. Подожди немного. И вдруг посмотрел на меня боком, будто петух. Да никуда я тебя не отпущу. Вылечим своими силами. Похлопав меня по плечу, он уходит, напевая свою любимую песенку. Шла машина из Тамбова, «Под горой котенок спал, да и го-го! Уходи, — кричит машина, — то хвостик отдавлю, да и го-го!» Эта песенка длинная, и поет ее Чапига только в хорошем настроении. Может, он пел ее своим двум ребятишкам, что остались на большой земле. Может, он намекает, что мне хвостик отдавила военная машина. Ну и пусть, я тихо себе говорю». — Спасибо вам, товарищ Чепиле. Никогда, никогда не забуду доброту вашего сердца. Вижу, из-за кустов выходит Женька Харин. — Что, Чижик, оставили тебя? Вот и хорошо. Выходи завтра на связь, я тебе помогу. На другой день рано утром медленно пробираюсь к Женькиной палатке и думаю, надо бы попросить ребят подкатить сюда мою повозку. Харин, подвинувшись, уступает мне место у рации, я берусь за ключ, много волнуюсь, рука дрожит, начинаю выстукивать свой позывной. С отрядом я прошла на костылях через всю Украину, а потом воевала как полноправная партизанка и в братской Польше. Но это особая тема, когда-нибудь напишу свою партизанскую книгу. Литературная запись Евгения Басняцкого. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОЗ. Москва. Декабрь 1974 года. Редактор Федорова. Читал Панфилов.